секретарь с мрачным лицом, стол которого обступили дамы, дети, старики, художники, актёры, литераторы, учёные, каждый по своему тоскливому делу, была здесь и особая разновидность пайковые авантюристы. Взрыл наконец груду бумаг, где разыскал пометку против моей фамилии. «Еще дело ваше не решено», — сказал он. «Очередное заседание комиссии состоится во вторник, а теперь пятница». Несколько остыв от надежд, с какими пробирался к столу, я двинулся вверх, в буфет, где мог за последнюю свою тысячу выпить стакан чая с куском хлеба. Движение вокруг меня было так велико, что напоминало бал, или банкет, в той разнице, что все были в пальто и шапках, а за спиной тащили мешки. Двери хлопали по всему дому, вверху и внизу. Везде уже переходил слух об иностранной делегации, привёзшей подарки. О том говорили на каждом повороте, в буфете и в кулуарах. Вы слышали о делегации из Аргентины? Не из Аргентины, а из Испании. Из Испании, да. А всё равно, ну скажите что, что, жиры, а есть ли материя? Говорят, много всего и раздавать будут на следующей неделе. А что именно? Некто авторитетный, громкий, с нисходящим взглянуть иногда вокруг с водом бровей, утверждал, что делегация прибыла с острова Кубы. А не с Саламанки? Нет, с Кубы, с Кубы. говорили, проходя, всеведущие актрисы. «Как с Кубы?» «Уже родился каламбур, и я слышал его дважды. Кубу от Кубы!» Две молодые девушки, сбегая по лестнице, как это делают девушки, то есть через ступеньку, остановили своих знакомых, крикнув «Шоколад!» «Да-с!» «Оживились даже старухи!» И тесу туловатые, блезорукие люди в очках, с лицами лишёнными заметной растительности, которые кажутся бесчувственными и у которых всегда узко пальто. Во взглядах появился знак душевного равновесия. Голодные лица с напряжённой заботой о еде в усталых глазах спешили повторить новость. А кое-кто направился уже в канцелярию с точностью разузнать обо всём.